Глава 2. Лежа на дне лесного ручья и полностью погрузившись под воду, рачтленитель вальц провожал взглядом всадников имперского патруля. Его глаза были широко раскрыты, и лиловое улыбающееся лицо выглядело жутковато в бурлящем потоке. Он не дышал, и только мех с крысой еще пускал предательские пузыри. Рейхс-офицер осадил коня и зачерпнул ладонью ледяной воды. Выпив, зябко поежился и посмотрел в ту сторону, куда удалились тевтонцы. Он недолюбливал богатых и надменных рыцарей. Но служба есть служба. Хотя искать того, о ком ничего не известно, занятие не из приятных. Тем более в такое паршивое время года... Лошадиное копыто оказалось на расстоянии локтя от правого уха вальца. Спустя несколько секунд, почуяв его, животное забеспокоилось и шарахнулось в сторону. До слуха лазаря донеслось искаженное шумом воды испуганное ржание. Всадник решил, что какой-нибудь зверь появился поблизости. «Он не так уж сильно ошибался!» Солдаты двигались по правому берегу, растянувшись в длинную цепь. Офицер еще раз бросил взгляд вниз по течению ручья и последовал за ними. Когда патруль скрылся в зарослях, голова лазаря показалась над поверхностью потока. Из носа и рваной раны на щеке хлынула вода, унося с собой мельчайшие частицы черного порошка. Вальц достал со дна ручья меч, извлек его из ножен и осмотрел клинок, на котором пару дней назад появились первые следы ржавчины. Даже теперь он не почистил и не вытер лезвия, поскольку находился очень близко от цели. Для всего, что ему предстояло сделать, вполне годилось и ржавое орудие. так же, как пригодилась старая пила масонов в замке, охотящейся в ночи. Мех с землей и крысой заметно потяжелел. Вальц выжил из него воду, повесил за спину и двинулся туда, откуда незадолго до этого появились охотники. Настоящую опасность Лазарь почуял недавно и стал еще более осторожен. Сомнения вообще были ему не свойственны, тем более он не сомневался в том, за кем охотятся хорошо вооруженные люди в доспехах и небольшие, но хорошо организованные волчьи стаи. Лазарь крался между деревьями. Вскоре его одежда покрылась коркой льда и начала издавать тихий хруст. В черных липких волосах на непокрытой голове заблестел иней. Безображенное лицо Вальца оставалось бесстрастным, несмотря на то, что он превратился в дичь. И шансов, судя по всему, у него было мало. Совсем недавно ему повезло. Поблизости оказался ручей. В противном случае пришлось бы драться. Рыцари выглядели намного опаснее всех тех, кого он встречал до сих пор. Волк напал на него неожиданно. Вальц не успел даже вытащить меч из ножен. Серая тварь метнулась сзади и прыгнула лазарю на спину. Его искалеченную шею спас переброшенный через плечо мех. Волк был матерый и сбил лазаря с ног. Рухнув лицом в грязь, тут все же успел сообразить, что подвергся нападению одиночки, и дальше действовал соответственно. Пока зверь терзал мех, глотая землю вместо крови, вальц перевернулся на бок и вцепился левой рукой в волчью глотку. Он сжимал пальцы до тех пор, пока отросшие ногти не прокололи грубую шкуру. Волк рванулся, выпустил из зубов мех и вонзил их в руку, причинявшую ему боль. Не обращая на это особого внимания и силы, удерживая беснующегося зверя вальц высводил другую руку, потом стремительно ударил, выпрямив пальцы, и пробил ими волчий живот. Кожа сползла с его фаланг, но он погружал ладонь все глубже и глубже, пока пальцы не достигли кишек. Тогда он схватил их и рванул на себя. Волк взвыл, Опрокинувшись в воздухе, всей своей тяжестью он придавил вальца к земле, но тот остался безучастным к этому новому испытанию и продолжал терзать внутренности лекантропа. Вся схватка не заняла и десяти секунд. Рукой, с которой была содрана кожа и мясо, вальц достал из-за нож и вонзил его под левую лопатку твари. На этот раз он достал до сердца. Волк задергался в судорогах и... Затих. Выбравшись из-под его туши, лазарь сразу же потянулся к разорванному меху. Тот был безнадежно испорчен. Вальц собрал рассыпавшуюся землю и, недолго думая, принялся сдирать шкуру с убитого зверя. Спустя полчаса его распоряжении была целая лужа крови и... Новый... Гораздо более вместительный мех. Он переложил в него землю и чумную крысу, с которой обращался бережно, как со спящей и священной реликвией. В отличие от Лазаря, эта маленькая тварь могла истребить целый город. Он относился к ней с уважением, не отделяя смертельную болезнь от разносчика заразы. Добавив к земле немного волчьей крови, он пропел над мехом несколько заклинаний мантр на незнакомом ему самому языке. Вот. Спустя час он вышел к тому самому месту, где когда-то преподобный Ансельм нашел древнюю рукопись. Это место мертвых называлось Менген. Глава третья Райнур Рильке давно понял, что беготня по окрестным лесам – занятие утомительное и малопочтенное – Поэтому он предоставил заниматься поисками шпиона молодым лекантропом, ну, преимущественно четвероногим, почти не рассчитывая на то, что им удастся остановить тень. Сам он предпочел встретить дурного гостя в непосредственной близости от развалин монастыря. Здесь его рыцари организовали засаду и потянулись скучные часы ожидания. К вечеру гроссмейстер получил сообщение о том, что найдены останки ликантропа, с которого была содрана шкура. Рильке был неприятно удивлен силой и наглостью пришельца. Спустя еще два часа один из патрулей наткнулся на монаха-доминиканца, двигавшегося в сторону Мингена. Его везла слепая лошадь с раздутым животом. Всадник и не думал скрываться, его спокойствие... Сталось непоколебимым даже тогда, когда на него напали волки. Напали как-то вяло и не стали рвать жертву на части, просто стащили монаха со спины кобылы. Но на этом все и кончилось. Никто из четвероногих не питался падалью. Лошадь, глаза которой выклевали вороны, не испугалась ликантропов и тупо побрела дальше, пока не ткнулась мордой в дерево. Вскоре подоспели двуногие. Монах лежал на спине и безучастно глядел в серое, затянутое паутиной веток неба. Его земной путь заканчивался. Теперь, когда преследовать Лазаря стало невозможно, он не знал, что ему делать. Но в нем теплилось безвольное и пассивное сознание дремлющего человека. Один из рыцарей склонился над монахом и тотчас же отшатнулся, почуяв запах разложения. Он много раз слышал легенды о восставших из мертвых, но впервые видел своими глазами подобное существо. Он ненавидел доминиканцев, некоторые из которых были инквизиторами, преследовавшими оборотней. Тело лежавшего перед ним мужчины было вдобавок обезображено следами бубонной чумы. Рыцарь обернулся и посмотрел на волков, совершивших роковую ошибку. Все знали, что в интересах Ордена им придется умереть. За пару лик от того места Рильки смотрел на жидкокристаллический экран демона вероятностей, украденного его предками из гробницы в Кемете, черной земле. Сбывались худшие из его предчувствий. Слишком долгим был период покоя, и слишком благосклонной казалась судьба. Давнее проклятие, лежавшее на ликантропах, снова обрело силу. Их логову угрожала эпидемия. И нелюдь явилась из другого мира, чтобы покарать полулюдей-полуживотных. Райнер боялся. Он ощущал присутствие вечной враждебной сущности, руководившей тленными телами. Он увидел пустыню в темном зеркале демона, оранжевую пустыню под темными небесами, безжизненные владения Сета, умертвившего своего брата. Ярко сверкали созвездия, которых Рильки не узнавал. Ему показалось, что над линией горизонта восходит солнце, но то было не солнце! Звезды гасли, заслоненные огромной ослиной головой, сверкавшей, как черный бриллиант. Чуть позже стали видны человеческие плечи и грудь. Спустя минуты существо попирало песок и камень пустыни своими гигантскими ступнями. Внизу у самых ног гигантской фигуры двигалась рваная угловатая тень, неуловимый посланник смерти. Несмотря на свой страх, Рильке понимал, что воображение сыграло с ним плохую шутку. Он видел символы древней религии там, где на самом деле существовали лишь эманации. Человекоподобная фигура принадлежала Сету, богу чужих пространств. Тень выглядела как хорошо натасканная ищейка бегущей бегущая впереди безжалостного охотника. Глава четвертая. Ликантропы несли доминиканца на носилках, сделанных из стволов молодых деревьев, и пили на аркань его лошадь, стараясь держаться подальше от чумных. Они направлялись в святилище Сета. Волки, напавшие на монаха, готовились умереть там вместе со своей жертвой. Доминиканец не подозревал, какая участь его ожидает, но даже если бы подозревал, то вряд ли оказал бы сопротивление. Окруживших его существ он едва замечал, принимая их враждебность за проявление слепых природных сил. Смерть представлялась ему оазисом покоя в конце бессмысленного пути. Возглавлявший процессию Рильке был подавлен. Допрос доминиканца ничего не дал. Тот просто тупо молчал, не реагируя даже на прикосновение раскаленного железа. Палач с наслаждением выжигал клейма на его гниющей коже, но Рильке понимал, что это проявление бессильной ярости. Надежда на то, что они столкнулись с новыми происками церкви, растаяла как дым. Гроссмейстер ощущал иррациональную и безмерную вину перед Богом чужих пространств. Тайное святилище Сета находилось в узком ущелье среди скал, запертом с севера отвесной базальтовой стеной. Здесь гнездились птицы, обитали грызуны дикие козы, и изредка появлялись настоящие волки. Тевтонцы старались не подпускать людей к этому месту, особенно шпионов Ватикана. Инквизиторам не терпелось заполучить рильки в свои обогрённые кровью руки. Орден обвиняли в измене монотеизму, поклонении языческим богам, не говоря уже о чудовищной ересиликонтропии, и все же благосклонность влиятельных фигур Рейха и деньги, огромные деньги, позволяли Гроссмейстеру противостоять нападкам ослабленной церкви. Зловещая слава и людское суеверие порой существенно облегчают жизнь. Они оказались в полутьме ущелья и достигли тупика, в котором почти отсутствовала растительность. В голых бесформенных скалах зияли трещины. Где-то вверху тихо подвывал ветер, испуганные птицы спорхнули и пропали из виду, покинув свои гнезда. Чернели, выдолбленные в камни уступы для жертвенных костров. И больше никаких следов культа, ни изображений, ни идолов, ни даже пепла. Слишком много времени прошло с тех пор, как обратились в дым последние жертвы. И пепел смешался с землей, и дожди умыли камни, и ликантропы снова стали молиться спасающему, а не проклинающему. Но бог-убийца нашел способ напомнить... О себе. Пока рыцари раскладывали костер из принесенных собой поленьев, Райнер Рильке готовился к серой миссии. Монах с похищенной тенью К не давал ему покоя. Он не видал магии, с помощью которой было сделано это, но знал, что для К не останется иной пищи, кроме пепла. если тело будет сожжено. На другой возможности ослабить некросущество Гроссмейстер не подозревал. Рельки почерпнул свои скудные знания из древних рукописных книг, заодно только хранение которых инквизиция подвергла пыткам и мучительной смерти многих. Но гораздо больше, чем святых отцов, Рейнер боялся того, что было описано в манускриптах на искаженной латыни. Первые языки пламени лизнули сложенные из в пьедестал и потянулись вверх. Дерево было влажным, от него повалил дым, въедающийся в глаза. Рильке отступил подальше, туда, где тесным полукругом стояли рыцари генерального Капитула, слепо доверявшие ему. Возможно, на свою беду. Он бросил взгляд на обреченных четвероногих, для которых все должно было закончиться в эту ночь. В его ожесточившемся сердце не осталось места для жалости. Одна только ненависть к миру, в котором он жил. Хорошо еще, что среди приговоренных не было Нены. Он шептал проклятия, и ранние зимние сумерки сгущались над святилищем. Вскоре ярко запылал костер. Тьма вокруг наступила почти сразу же, словно кто-то накрыл ущелье огромной дланью. Ликантропы выглядели жалкими и потерянными в чреве природного храма с каменными стенами и призрачной крышей из воздуха и спирали дыма. Замкнулся круг рыцарей, все так же молча и неподвижно стоящих возле огня, настороженных, мрачных, подавленных. мракобесной суетой, не понимавших и половины происходящего. Рельки и сам не понимал до конца, чем может закончиться ритуал. Он начал читать книгу «Адуат» задом наперед, способом, почерпнутым из того же манускрипта. Его голос звучал, как мольба, обращенная кровожадным демонам стихий. «Тьмы первичный конец света начала!» — бормотал Райнер, Но в сердце его не было подлинной веры. Он читал, издавая извращенные вибрации, и тени мертвых тоже двигались в обратном направлении. Ужасным путем из чистилища в трясину нового зла, от покоя к непрекаянности, из вечных убежищ к полуголодному бродячему существованию, На той дороге их пожирали демоны, и они становились демонами. Их пронизывали кошмары, и они воплощались в кошмары. А откуда-то из невероятной далекой и непостижимо близкой пустыни приближался он. Хозяин запредельных пространств. Тело Рильки сотрясало судорога. Он почти кричал, рискуя в любую секунду откусить себе кончик языка. Просветлен кто? Того душу пожрет не крокодил!» Он дошел до второго часа книги Адуат, Несмотря на то, что холод замораживал его спину, с его головы катились капли пота, а лицо было обожено пламенем. Внезапно он замолк, увидев волков, поджавших хвосты по ту сторону огня, и глаза злобно, затравленно сверкали. Райнер понял, еще немного и будет драка, после которой не выживет никто. Он заорал, разбудив в своих рыцарях фанатических убийц. По его приказу волков прикончили топорами, затем подняли на копье тела четвероногих, зараженных монахом, и бросили их в костер. Сразу же остро запахло паленой шерстью и горелым мясом. Живые волки выли за пределами освещенного круга страшнее, чем ветер. Жирный дым повалил в небеса, черные сдуски теней пожирали пламя. Настал черед белой кобылы. Ее подтянули на аркане костру и подрубили ноги. Кобыла упала мордой в огонь. И Райнер с отроганием увидел, как от нее отделяется полупрозрачная тень. Самым странным было то, что тень принадлежала не животному, а человеку. Рильки оглянулся на рыцарей генерального капитула, кутавшихся в оттороченных мехом мантиях, словно хотел утвердиться в том, что и они видели нечто необычное, однако их глаза были пустые и отражали только слепящее пламя. Тогда вдруг заговорил доминиканец. Его Ка... Ненадолго вернулась в тело, порабощенная вибрациями рильки. Речь монаха напоминала ржавое воронье-карканье. Гниющие голосовые связки рвались, издавая хриплые звуки из-за того, да еще из-за волчьего воя и треска горящей древесины. Раймер разобрал только несколько слов. «Бабурат Эрвин, инквизитор его святейшества!» «Пламочия! Искоренять ересь! Князь тьмы! Четвероногие слуги! Проклятие! анафима, Проклятие!» Гроссмейстер жестом показал рыцарям пошевеливаться. Доминиканца тоже подняли на копья и водрузили на пылающий пьедестал. Дым, валивший от почерневшей лошадиной туши, окутал его липким облаком. Вскоре занялась его ряса. Урильке уже не осталось сил продолжать месу. но молча смотрел, как от ладони монаха отваливаются скрюченные пальцы, как оплывает восковое лицо, как искрясь сгорают волосы, на жуткой бесформенной голове еще шевелились губы, а из розового колодца рта исторгались потоки слов, похожие на задушенное рычание. Райнер знал некоторые из них. Давным-давно церковники заставили его выучить их наизусть. Доминиканец, сжигаемый на костре, с необъяснимым усердием читал «Дивини Редемпторис». Читал монотонно, без всякого выражения, словно испорченная кукла. Костер вдруг изверг из себя вулкан багровых искр. Воющие волки в ужасе шарахнулись в стороны. Рельки и другие тонце невольно закрыли руками лица. Когда Райнер убрал руки, собственный стон показался ему оглушительным. Огромная ослинная голова свесилась в ущелье из темноты. Вынырнула из опрокинутого болота неба, затянутого пеленой дыма. Голова была зловонна и держалась на длинной драконьей шее. Изо рта капала кипящая слюна, шерсть топорщилась иглами дикобраза, а в глазном яблоке, достигавшем в диаметре размера винной бочки, неподвижно застыла маленькая пронзительная точка зрачка. Доминиканец пронзительно закричал, словно боль только что добралась до его мозга. «Освободи меня, Господи, от вечной погибели!» Зубы, похожие на могильные плиты, сомкнулись на шее монаха, перекусив ее легко, будто травинку. Голова брата Эрвина исчезла в бездонной ослиной пасти, и после этого Рильки впервые увидел, как сущность К, связывающая душу и тело человека, покидает его. «Тень!» Постепенно принимала очертания человеческой фигуры, мало похожей на тощего доминиканца. Она была почти квадратной, с приплюснутой головой и короткими пухлыми ручками. Темный сгусток некоторое время был виден удивительно отчетливо, почти так же отчетливо, как само охваченное пламенем тело. Ослиная голова снова появилась из-за пелены, и на сей раз зубы схватили труб кобылы, превратившиеся в кусок обгоревшего мяса. Костер запылал с предсмертной силой, в ярком свете Райнер увидел, что четвероногие в панике бросились прочь из ущелья. Среди них была его самка Нена, бежавшая без оглядки и, похоже, забывшая о нем. В отличие от волков, Рильке был парализован ужасом. Кроме того, его приковало к месту абсолютная убежденность в том, что спрятаться от этого невозможно. Какая-то сила еще удерживала обезглавленный труп монаха в вертикальном положении. Тень окончательно отделилась от него и стала приближаться к гроссмейстеру Ордена. Края ее были полупрозрачны, но... В середине тень казалась непроницаемой и заслонила собой огонь. Рильки увидел узкие красноватые глаза и лицо, будто вылепленное из серой глины. Он понял, что тень чужая принадлежит не монаху, а кому-то другому, освободившемуся для своей «ка» сосуд из умирающей плоти. Костер превратился в высыпающуюся груду углей. При ее меркнущем свете оселинная голова подбирала жареные останки. Голодная тень мастера Грегора упала на Райнера Рильке. Тот отшатнулся, набежать было поздно. Тень накрыла его целиком и... Простиралась, казалось, на много шагов во все стороны, искажая пространство и время. Она не сожрала ни его тело, ни его волосы, ни его внутренности. Тень некроманта питалась более тонкой субстанцией. Глава 5. Воспользовавшись отсутствием большинства охранявших минген ликантропов, лазер без особых помех добрался до развалин. Вальц не задумывался о причинах той обманчивой легкости, которой был отмечен самый конец его миссии. Оказалось, достаточно убить одного из оставленных рельки часовых, Вальц сделал это в своем стиле, неслышно подкравшись сзади и позволив действовать руке, державшей нож. Удар был настолько быстрым и точным, что Ликонтроп не успел даже вскрикнуть. Спрятав труп часового, Вальц вошел в лабиринт развалин. Вскоре он обнаружил, что попал в ловушку. Половину ночи он топо бродил среди... осыпавшихся стен и пробивавшиеся сквозь каменные плиты растительности, многократно повторяя пройденный путь. Сила неодолимого притяжения заставляла его кружить вокруг одного и того же места, словно пса, привлеченного запахом недоступной еды. Охотящийся в ночи не обмануло его, то, что он искал, находилось на глубине в четверть лиги под поверхностью земли. похороненная среди гораздо более древних руин. На этот случай Вальц не имел никаких инструкций. Когда рыцари, занятые своими нелепыми с его точки зрения ритуалами, стали возвращаться, чтобы найти и уничтожить врага, он все еще находился на территории разрушенного монастыря. В скриптории, где преподобный Ансельм когда-то обнаружил древние письмена.